В поселке Хэнсгишен, на площади, обставленной аккуратными домиками, покрытыми красной черепицей, на шум танков из бара вышли приветствовать своих танкистов, офицеры и унтера. Они поднимали кружки с белой пеной и что-то орали, когда один из танков стал медленно наводить на них орудие Они побросали кружки и кинулись назад в пивную. Грохнул выстрел, и в том месте, где была витрина бара, вскинулся и закрутился клуб черного дыма. — Это вам на закуску к пиву! — крикнул Угольков, высовываясь по грудь из люка. — Тебе, Ромашкин, — Колокольцев передал, — у них все идет нормально, задача остается прежней. Командир требует как можно быстрее вперед на реку Инстер. — Вот и жми, — весело ответил Ромашкин. — Как повезешь, так и воевать будем. И опять гудели танки. Они мчались по проселочной дороге, обсаженной липами. Мокрый снег слетал с ветвей, но не попадал на разведчиков танки, успевали пронестись дальше. Ромашкин был уверен, что немцы по телефону сообщат своим тылама об отряде, прорвавшемся на танках. Резать телефонные провода у разведчиков не было времени. Танкисты просто ломали танками столбы, как спички, и мчались дальше. Конечно, немцы могли предупредить своих по радио. И где-то в глубине наверняка выставят на дороге заслон. Но Ромашкин понимал, заслон этот сильным быть не может. Сейчас гитлеровцам не до его отряда. Главная их забота — танковое соединение, которое наступало рядом на участке соседа. В шесть часов разведотряд вышел в назначенный ему район, но путь танкам к реке преградил густой лес. Валить толстые деревья танки не могли. До реки осталось не более километра, она была за этим лесом, но как подойти к берегу? В обход долго, к тому же вдоль реки проходил немецкий оборонительный рубеж. — Ты оставайся здесь, — сказал Ромашкин Уголькову, — а я с ребятами пойду через лес, посмотрю, что там. Автоматчики со своим командиром лейтенантом Щеголевым, и разведчики двумя колоннами двинулись в лес. Капитан Птицын шел рядом с Ромашкиным. Он держался спокойно, прислушивался и приглядывался к своим спутникам. Ромашкин, чтобы загладить свою грубость, несколько раз разговаривал с капитаном. Тот оказался незлопамятным, и еще на танке Василий понял... Они поладят. Вот и сейчас, осторожно пробираясь лесом, Ромашкин начал разговор. — Все у немцев не по-нашему, даже в лесу. — Да, лес ухоженный, — согласился капитан, подумав, что лес понравился разведчику. Но Ромашкин имел в виду совсем другое. — Это не лес, а парк культуры. Кусты подлесок вырублены, ни завалов, ни пней. Вдаль все просматривается. Стерильный лес. Наверное, ни ягоды, ни грибы не растут. опушка не доходила до воды метров на триста. За рекой виднелась обычная для здешних мест, обсаженная деревьями, покрытая асфальтом дорога. Где-то там, за серыми деревьями и кустами, затаилась сильно укрепленная инстербургская линия обороны. По асфальту то и дело проносились машины. Справа дорога поворачивала к реке, по мосту перебегала на этот берег и скрывалась за лесом. Мост охранял часовой, неподалеку стоял кирпичный домик, там, наверное, отдыхали караульные. — Если бы мост захватить, — сказал Саша Пролеткин. Ромашкин разглядывал в бинокль подходы и думал об этом же. хорошо бы — согласился он. — А что? — оживился Щеголев. — Людей хватит. — Захватить-то хватит. — А удержать? — спросил Ромашкин. — Удержим. Танки пойдут, помогут. — Долго не продержимся. Фашисты все сделают, чтобы нас выбить. Мы тут будем как кость в горле. — Надо выскочить на мост перед самым приходом полка, чтобы наши успели, — наблюдая, — говорил Ромашкин. — Да, этот мост для Крывая просто подарочек. Не придется форсировать реку под огнем. Проскочат по мосту с комфортом. — Жук, запроси, где сейчас передовой батальон? Из полка ответили, первый брат идет вслед за вами. Скоро наступит вам на пятки. — Это Караваев велел передать, — подумал Ромашкин, — торопит. — Ну что же, сейчас мы обрадуем вас, товарищ полковник. Если батальон на подходе, брать мост будем немедленно. Ты, Щеголев, со своими хлопцами перейдешь реку здесь, — Лед, наверное, выдержит. Выходи на шоссе, прикроешь слева, чтобы нам не помешали разделаться с охраной. Я с разведчиками подойду лесом вплотную к мосту. Наблюдай за нами. Как мы начнем, ты сразу же перерезай шоссе. Севастьянов и Кожухарь, вернетесь назад... Ведите танки в обход леса к месту. Все, пошли, только тихо. Я с вами, — сказал Птицын. Может быть, отсюда посмотрите? Все видно будет. Дождетесь здесь танковую роту? Нет, я с вами. Ну, хорошо, двинули скрываясь за деревьями ромашкин подобрался к мосту метров на сто и отчетливо увидел часового толстого неопрятного пожилого наверное из тотальных подумал ромашкин у домика на другом берегу никого не было но из трубы шел дымок греются у печки сейчас мы поддадим вам жару шавка пляс ты можешь снять этого Одиночным выстрелом спросил Ромашкин: "Ты «Да я его щелчком саму, не то, чтоб пулей не подпустит шум поднимет". Шовкопляс снял автомат с груди, глянул на командира: "Прямо сейчас снимать? Погоди". Рогатин и все остальные: "Держите на мушке двери". Если услышат выстрел и выбегут, бейте в дверях. Пролеткин, наблюдай за шоссе вправо. Голубев влево. Начнем, когда на подходе никого не будет. Всем приготовиться. Ромашкин видел, как и корреспондент достал из кувыры свой пистолет. — Как дорога? — спросил Ромашкин. — У меня чисто, — сказал Саша. — У меня идут две машины. Быстро ответил Голубев. «Подождем. Пропустим машины!» — скомандовал Ромашкин. «Два грузовика с длинными, низко посаженными кузовами, дымя, протащились через мост. Часовой что-то крикнул шоферу. Ну, все, Фриц, это твои последние слова» подумал Василий, и когда грузовики ушли не так далеко и могли шумом мотора заглушить одиночный выстрел, приказал Шавкапляс: "Стреляй". Разведчик поднял автомат, прислонился к дереву для упора. Выстрел треснул как сломанная сухая ветка, и часовой мягко свалился на бок. За мной Ромашкину стремился к мосту, наблюдая за домиком Там, видно, ничего не слышали. — Пролеткин, Голубев, ну-ка подбросьте им пару гранат, чтобы теплее стало. Всем остальным спрятаться под мост, часового убрать. Вовка и Саша пошли к домику. Про себя Василий отметил. — Молодцы. Идут к слепой стене, там нет окон. Но когда, приблизившись, они затоптались на месте... Ромашкин встревожился. Эти сорванцы опять что-то придумали. Пролеткин почему-то полез на плечи голубю, который стоял, упираясь в стену. Саша взобрался на крышу и опустил в трубу две гранаты. Грохнул глухой взрыв, стекла вылетели, дверь распахнулась, но никто не выбегал, ведь на дверь выбило взрывной волной. Слабый дымок, кинулся через раму голубев с автоматом наготове вошел в дом вскоре он выбежал и крикнул порядок а с шоссе уже махал щеголев он тоже вышел на дорогу как было приказано как по нотам специально для вас сделано весело сказал жук птицану да высокий класс Восхищенно оценил корреспондент. — Не зря о вашем взводе славы ходит. Хороший будет материал. — Не кожи гоп, — предостерег Шавкопляс. — Это цветочки, — согласился Ромашкин. — Ягодки, — он не успел договорить, — показались три грузовика с брезентовыми тентами. А ягодки вот они, на подходе. Озабоченно закончил Ромашкин. — Всем сидеть тихо, может быть, проскочат. И замахал рукой Вовке и Пролеткину. — Уйдите в дом! Автомашины приближались медленно. — Хорошо, если везут груз, а если пехота, — думал Василий, глядя снизу на мост с затянутой грязной паутиной. Рыча моторами обдав разведчиков вонью сгоревшей солярки, грузовики медленно проходили по мосту. Разведчики держали гранаты наготове машины покатили дальше. Ромашкин с тревогой смотрел им вслед. Как поступит Щеголев? Не надо бы сейчас ввязываться в бой. Автоматчики, увидев, что Ромашкин пропустил машины, тоже не стали их обстреливать. Молодец, Щеголев, догадался. Товарищ старший лейтенант, — позвал Пролеткин, — тут телефон звонит. Ромашкин взглянул на столбы с проводами, приказал. — Рогатин, ну-ка займись, обруби связь. А Пролеткину ответил, — сейчас перестанет звонить. — Ну, показывай, что вы нашли, документы, трофеи, да ничего особенного, служебные книжки кофе в термосе, хлеб черствый. а война пошла», — сказал Василий Птицыну. «Раньше разведчики жизни отдавали, чтобы достать эту проклятую солдатскую книжку. А теперь и смотреть там нечего. У них в тылу уже не только дивизии и полки, а появились какие-то сводные отряды, команды всякие, группочки». Языки из этих команд ни черта не знают. Неделю был в одной команде, сейчас в другой. Кто командир, какая задача, что собираются делать, толком никто не представляет. Да, поломали мы немецкий порядок. Теперь у них только в приказах все по пунктам, по рубежам, по времени расписано. А в поле мы по-своему все поворачиваем. Отвоевались фрицы. «Не могу с вами согласиться», — возразил Птицын. «Мы лишь первые шаги делаем по их земле. У нас впереди вся Германия. Сопротивляться они будут отчаянно. Укрепления сами видели, какие настроили. А дальше еще и долговременные оборонительные полосы с бетонными сооружениями. Они рассчитывают, что мы сами откажемся от продвижения вглубь страны». «Ну, это шиш!» — сказал Иван Рогатин. — Уж раз начали, добьем непременно. — Я через любой железобетон пройду, а в Берлине свои сто грамм выпью. — ну Ладно, братцы, мост, дело попутное, надо вести разведку берега. — Скоро полк подоспеет, — сказал Ромашкин. — Ты, Рогатин, с Пролеткиным и Голубевым? Посмотрите, что делается от моста вправо. Шов-капляс пойдет со мной, остальным остаться здесь. Жук, доложив полк, что готовенький мост ждет их здесь. Василий пошел к взводу Щеголева, разглядывая в бинокль окружающие поля и фольварки. Траншей было много, все старые, припорошенные снегом. Давно подготовлены, солдат в траншеях не оказалось, только у сараев, у стогов сена, в отдельных домиках мелькали зеленые фигурки. В замаскированных дотах гарнизоны в полной готовности, полевых войск пока нет. Делал выводы Ромашкин и наносил все на карту. Они нас, конечно, заметили, понимают, мы разведка и не стреляют, чтобы скрыть свои огневые точки. Но какие-то меры для нашего истребления они предпримут. Василий не дошел до взвода автоматчиков. Там началась перестрелка. По кювету Ромашкин побежал вперед, лег за дерево рядом со Щеглиум и стал стрелять короткими очередями по реденькой цепи, которая то ложилась, то опасливо шла вдоль дороги. Вдали стояли два грузовика. «Ну, этих-то мы положим», — спокойно сказал Щеголев, тщательно прицеливаясь и стреляя по гитлеровцам. «А потом...» «Скоро батальон подойдет», — успокоил Ромашкин. Автоматчики стреляли метко, и половина зеленых фигурок вскоре уже не поднимались. Оставшиеся в живых отступили назад, к грузовикам. «Беречь патроны!» — крикнул Щеголев автоматчиком, и, достав сет и кресала, стал закуривать. Вдруг сзади, у моста, бухнули взрывы гранат и затрещали автоматы. Ромашкин вскинул бинокль. На мосту дымилась разбитая машина. От нее убегали к лесу уцелевшие фашисты. Неподалеку остановилась колонна... Грузовиков из кузовов выпрыгивали немцы, их было не очень много, видимо, они охраняли груз. — Ну вот и там началось, — сказал Ромашкин, и прежде чем уйти, велел Щеголево. — Держись здесь, сколько сможешь. А если попытаются тебя отрезать, отходи к нам, будем держать мост. Ромашкин позвал шовка пляса и побежал назад. — Мы решили на всякий случай на мосту завал сделать, — доложил Рогатин. — К вам в спину-то пропускать нельзя было? — Правильно сделал, — одобрил Ромашкин и приказал. — Ну, а теперь всем в немецкие окопы и готовьтесь к тяжелой драке.